Двадцать один. Отметка Калта. Нежданное избавление. Кульминация. Братья сражались на каменной улице. Из-под их сапог взлетали облака солонцеватой пыли. Оба воина больше не думали о гуманности и милосердии. Двое ненавидящих друг друга наконец-то бились, чтобы оборвать жизнь соперника. Ларгар видел, что глаза Жилимана наполнены чистейшей и безграничной ненавистью. ненавистью не ненавистью, порождённой каким-то одним событием или поступком, а химической смесью эмоций, силой, которая хватило, чтобы одолеть даже самого спокойного и уравновешенного из полубогов Империума. Разумеется, в этих глазах пылала злость. Более того, ярость Их усугубляло отчаяние, неспособность понять, почему такое происходит, а также ничтоство человека, верившего, будто он в силах положить этому конец. Боль, от чего-то видеть в глазах Желимана боль было хуже всего. Тоже вливалась в едовитую смесь, добавляя ей горечи. Это была не чистая ярость Коракса на смертном поле, ярость брата, ставшего жертвой предательства. Эта ярость переросла в нечто более жестокое и сложное. Это была боль созидателя, творца верного сына, который исполнял всё, о чём его просили, и увидел, как дело всей его жизни нелепо и непонятно погибло впустую. Ларгару было известно это чувство. Он познал его, когда стоял на коленях в пепле совершенного города, полностью уничтоженного флотом Жилемана по приказу императора. Впервые за все годы своих абсолютно разных жизней Ларгар Аврелиан и Рабаул Желиман сошлись как равные. К собственному изумлению, от которого у него похолодела кровь, Ларгар ощутил стыд. Он наконец-то увидел на лице брата подлинную ненависть, и в этот миг понял то, что ускользало от него все эти десятилетия. Желиман не питал к нему ненависти. Ультрадесантник никогда не подрывал его начинания. не прятал насмешливую улыбку под маской лживого безразличия, не ощущал тайной радости, когда пренежжал религиозные старания Аларгара в монархии и великом крестовом походе. Желиман не питал к нему ненависти до настоящего момента. Теперь появилась ненависть. Появилась абсолютная ненависть, подпитываемая обилием страданий. Это была заслуженная ненависть, и из-за неё Аларгар умрёт. Песня не завершится. А ложный император останется на троне во главе империи, которую из-за своего невежества не имеет права возглавлять. Носитель слова ощутил внезапную жгучую потребность всё объяснить, оправдаться и поведать о необходимости всего этого ради просвещения человечества. Востание, война, ересь, правда о реальности отмерзительна, но её нужно рассказать. Боги реальны, и они нуждаются в людях. Человеческая раса может возвыситься в единстве и бессмертии, как избранный народ Пантеона, или же погибнуть за грех невежества, как много веков назад умерли эльдар. Блокируя сокрушительные удары кулаков брата, Ларгар начинал проклинать песнь варпа, отвлекающую его. Она настойчиво и непрестанно звучала внутри черепа и перед глазами. Всё казалось важным. Всё звучало неправильно. Каждый раскатистый звон Крозиуса, сшибающегося с кулаками Желимана, гудел не так, сбивая кульминацию, которая должна была нарастать. Оба примарха сражались, не обращая внимания на своих воинов. Для бившихся вокруг космодесантников их богоподобные движения сливались в неразборчивое, размытое пятно. Здесь разворачивался миф, для записи которого и создавался керанский орден летописцев. Как двое сыновей императора поднимают оружие, а лицо творяе собой древнейший из легенд Ахилла, разрушителя города-крепости Трой или Голиата, гиганта из племени филистимцев. Никто и не предполагал, что герои новой эры обратятся друг против друга, и не мог предсказать их неиссякаемую злобу. Кальб само слово стало оружием. Желеман выдохнул его, наполнив той же ненавистью, которой были озарены его глаза. Калд, Юрса, Калас, Высадка Карума, Эриф-5, Квилхама, Кикор, Арматура. Сколько моих миров, Ларгар? Сколько? Ларгар парировал очередной взмах и крутанул Курозиусом, нанося тяжеловесный ответный удар. Желиман заблокировал его с той же лёгкостью, с какой Ларгар остановил выпад. Звуки ударов разносились над полем боя, словно звон храмовых колоколов, созывающих верующих на молитву. "Кальт", повторил Желиман. "Ничего не скажешь, брат. Не ответишь, что твой легион учинил на пятистах мирах?" Ларгар промолчал. После Истона всё изменилось. В часы после резни, пока он сидел в одиночестве, и с его лица текла кровь от смертоносных когтей Коракса, он ощущал, как по ту сторону пелены меняется судьба, будущее переписывало само себя, открывались пути новых возможностей. За прошлый год он наконец почувствовал, что получил мантию человека, которым всегда должен был стать. Иногда он даже хотел вновь по встречаться с Кораксом. В следующий раз события не сложатся в пользу владыки воронов столь идеально. В этом Ларгар был уверен. Отметка Калта. В устах Желемана это прозвучало как обвинение. Сдержанное достоинство даже украшало его гнев. Он не впадал в безумие убийцы Берсерка, сражаясь с яростью, которая пылала холодным пламенем. Руки Желемана столкнулись, поймав падающую булаву, С резким визгом протестующих энергетических полей, удерживая её, он посмотрел поверх сцепившегося оружия прямо в глаза брату. Посмотри на меня, на моё лицо. Видишь отметку Калта? Даже исказившись от злобы, его патрицианские черты обладали величественной и суровой красотой. Однако их никогда нельзя было счесть созданными по образу императора. В такой же мере, как татуированное лицо Лорга Единственным различием между нынешним Желиманом и Желиманом, который стоял в прахе монархии, была тонкая паутина тёмных вен на горле и щеках примарха, почти незаметных для тех, кто не знал его близко. Попадание в пустоту. Ультрадесантник не выпускал оружие, хотя по его массивным перчаткам плясали молнии. Ларгар стиснул рукоять иллюминариума, по которой пошла рябь энергии, вгрызающейся в его бронированные руки и воспалявшие пергаменты на наплечниках. Попадание в пустоту, когда ты погубил один из моих миров и флот над ним. Ларгар не стал агрезаться. Он покачал головой, борясь с силой брата. На лице Желимана заиграла его улыбка политика. Ты изменился, Ларгар ответил на упрёк брата ворчанием. Мне все об этом говорят. На сей раз вырвался ларгар. Он высвободил иллюминариум и поплатился за это попаданием кулака в живот. Удар вышиб из него дух, расколол нагрудник и вызвал окровавленную улыбку из-за поэтической справедливости. Он разбил нагрудник брата в совершенном городе, и теперь пришла расплата. Судьба и впрямь насмехалась над ним. «Первая кровь за мной!» – произнес Желеман. К сожалению, в его голосе обжигал оснух ларгара. Он селился заговорить, вздохнуть, но не мог сделать ни того, ни другого. Песнь ещё никогда не звучала так неправильно. Руки Желимана царапали и скользили по его броне, стараясь схватиться мёртвой хваткой и закончить бой. Ларгар оттолкнул противника направленным телекинетическим импульсом. Он вышел слабым и колеблющимся из-за того, что песнь всё ещё была расстроена. Однако брат отшатнулся. Булава рванулась следом. Силовое поле оставляло за собой след из молний. Ларгар впечатал ее в висок желемана с силой пушечного ядра. Раздался треск, который бы посрамил даже раскат грома. «Вот тебе отметка Калта!» – отозвался Ларгар, отступая назад, чтобы перевести дыхание. Воздух с хрипом входил и выходил из легких. Он уже ощущал привкус крови. От удара Желемана внутри что-то сломалось. В лучшем случае несколько ребер, а скорее всего что-то более важное. Он глотнул воздуха, и на выдохе по доспеху потекла кровь. Примархи стояли друг напротив друга под серым небом. Один страдал от внутреннего кровотечения. У второго половину лица заливала кровь, льющаяся из пробитого черепа. «Наслаждайся шрамом!» – вымученно улыбнулся Ларгард. Он у тебя останется до самой смерти. Он широко раскинул руки, охватывая ими гибнущий город. Зачем было за мной гнаться, Рабаут? Зачем? Твой флот не устоит перед Трисагионом, и ты погибнешь здесь, внизу. Есть разница между самоуверенностью и высокомерием, Шавка. Тебе наверняка кто-нибудь об этом уже говорил. Несущий слово, вновь сплюнул кровь. Но почему ты пришёл? Почему? Отвага Желиман двинулся вперёд, не обращая внимания на рану. Ему не пришлось заставлять себя улыбаться. Это получалось у него так же естественно, как дыхание. Отвага и честь, Ларгар, две добродетели, которых ты никогда не ведал.